Глава 37. Фостер, возьми же уже себя в руки. Алекс стянул с себя толстовку, откидывая ее на соседний стул и оставаясь в одной футболке, плотно обтягивающей его плечи и грудь. Начало мая в этом году было непривычно жарким, а солнце уже палило вовсю. Они с Жизель сидели в крыльях в ожидании, когда же наконец появится вернувшийся только позавчера из длительной командировки братья Бейкер. Только совсем недавно люди вокруг перестали на них глазеть, куда бы они ни пошли. Наконец-то устав перетирать тему о том, что бывший преподаватель военной базы теперь живет со своей курсанткой, проскочившей большую часть обучения, да и к тому же получившей награду за совершенно секретную миссию. Алекс только поражался тому, как быстро распространяются слухи, и не понимал, почему всем это так интересно. Его радовало лишь то, что их никто не осуждал. Ему было все равно, что будут говорить о нем, но он совершенно не хотел, чтобы травили Жизель. Сейчас же казалось, что про них наконец-то забыли, и его это больше чем устраивало. В конце концов, это мне нужно волноваться, ведь это я сплю с их подружкой, а не ты. Нервный смешок сорвался с губ Жизель. И Алекс сжал ее руки, лежащие на столе и теребящие салфетку, от которой уже практически ничего не осталось. «Ал, давай просто уйдем, пока они не пришли». Девушка посмотрела на него умоляющим взглядом, и капитан засмеялся, но буквально через секунду выпустил ее руки, становясь серьезным. «Уже поздно, лиса». Жизель обернулась и вскочила, увидев у входа двух парней, осматривающих помещение. Их рты растянулись в улыбках, когда братья заметили ее и направились к их столику. «А вот и наша девочка!» Маркус заключил ее в крепкие медвежьи объятия, приподнимая над полом, отчего ее ребра, казалось, хрустнули на весь бар. «Привет, малышка!» Стивен же, наоборот, осторожно обнял ее за плечи, нежно целуя в щеку. «Привет, ребята!» Жизель была так рада их видеть, что на мгновение даже забыла о причине своих переживаний. Алекс же все так же сидел за столом и, ухмыляясь, наблюдал за встречей трех друзей. Парни пока так и не заметили его, увлеченные разговором. «Поговаривают и отличилась, получив звание раньше времени». Маркус взъерошил кудрявые волосы подруги, на что она только закатила глаза. «Нет, я, конечно, всегда знал, что ты у нас талант, но чтобы настолько, как-то умудрилась». «И почему не сказала сама?» «Не хотела хвастаться». Девушка показала ему язык и рассмеялась. «Скажем так, мне дали шанс, и я его не упустила». «Умница! Я горжусь с тобой, малявка!» Стивен одобрительно похлопал ее по плечу. «Спасибо!» — просияла Жизель в ответ, но тут же посерьезнела. Их мнение очень много значило для нее, но сейчас было кое-что поважнее. Она собралась с духом, чтобы рассказать им про Алекса. «Ребята!» «Я, правда, очень соскучилась, но я должна вам сказать прежде, чем мы...» «Черт, Райт!» right. «Это, походу, уже входит в традицию пересекаться здесь и с тобой, когда мы видимся с Жизель, Увидев друга, Маркус, смеясь, обошел девушку, не дав ей договорить. «Просто вы встречаетесь в моем баре. Ничего удивительного». Алекс встал, приобнимая и похлопывая парня по спине. «Привет, весельчак. С возвращением домой». «Спасибо». Ты себе даже не представляешь, как это хорошо снова быть дома. Европа-трешняк. Не слушай его. Просто кому-то между вылетами надо было посещать не только бары». Ухмыляясь, Стивен пихнул брата в плечо и протянул Алексу руку. «Так раз уж мы снова все здесь, предлагаю повторить тот вечер. И ты расскажешь нам, как эта малявка так быстро попала в наши ряды». Маркус в предвкушении хлопнул в ладоши и потер их между собой. Жизель то не против более спокойный стивен приобнял девушку за плечи. Не против, но я должна ох к черту мне надо выпить. жизель вывернулась из-под руки друга и направилась было в сторону барной стойки, но алекс поймал ее за запястье под удивленные взгляды братьев. Прекрати нервничать но ну не убьют же они нас в конце концов. Парень притянул ее обратно и развернув лицом к бейкерам обнял за талию прижимаясь со спины. Жизель вся съежилась и как будто даже перестала дышать. Тишина, повисшая между ними и двойняшками, давила. Первым очнулся Стивен. «Это вот сейчас что должно означать?» Он бросил хмурый взгляд на руки капитана. «Это то, что она пыталась вам сказать, прежде чем вы ее перебили. Так понятнее?» Алекс поцеловал Жизель в шею, одновременно успокаивая ее и демонстрируя парням, что они больше, чем просто друзья. «Ты... вы... как?» Ошарашенный Маркус, казалось, не мог справиться с потоком вопросов, возникающих в его голове. «Какого черта ты ее лапаешь? Ты что, никогда не обнимал своих девушек?» Капитан бросил насмешливый взгляд на младшего Бейкера, сжимающего и разжимающего кулаки, и отодвинул от себя Жизель на случай, если парень все-таки решит пустить их в ход. «Зацепишь ее, и я сверну тебе шею. Я предупредил». «На улицу?» — Марку мотнул головой в сторону выхода. «На улицу!» — согласно кивнул Алекс. Жизель глазом не успела моргнуть, как за ними захлопнулась входная дверь бара. «Ну ты и учудила, Фостер! Чего-чего? А такого я точно не ожидал от этой встречи!» Стивен озадаченно провел рукой по волосам, зачесывая их назад. «Стив, надо их остановить!» Жизель двинулась было за парнями, но вдруг схватил ее за руку. «С ума сошла? Хочешь попасть под раздачу? Ничего с ними не случится. Сядь и объясни мне все нормально. Как так вышло, что вы... что встречаетесь?» Тяжело вздохнув, девушка плюхнулась на стол. «Мы не просто встречаемся. Мы живем вместе». «Это вот сейчас... Ну, обалдеть! Уехали на полгода, называется». Парень потер пальцами виски, а потом снова посмотрел в ее испуганные глаза. «Может, ты еще и беременна?» — Что? Конечно, нет. Я бы сейчас вообще не удивился. Плечи Стивы опустились от облегчения, и он махнул бармену, чтобы тот принес ему пиво. — Стоп, а как же тот парень, с которым ты встречалась, когда мы уезжали? Жизель опустила глаза в стол, ее щеки просто пылали от смущения. — Подожди, подожди. Стивен с недоверием прищурился. — Алекс и был тем парнем... И когда девушка кивнула, все так же, не поднимая глаз, он расхохотался, а потом мягко сжал ее руки на столе. Ну, Фостер, протянул он, качая головой, рассказывай, я хочу знать, как это вообще вышло. Ты, да как ты? Она же еще совсем маленькая. Маркус спихнул Алекса в грудь ладонями, отталкивая его к служебной парковке бара. — Ей двадцать. А тебе двадцать восемь, мать твою. Еще один толчок, но на этот раз капитан даже не шелохнулся. «Ты что, реально только из-за возраста бесишься?» Алекс окинул пылающего гневом Бейкера насмешливым взглядом. «Нет, я считал тебя другом, доверил тебе свою младшую почти что сестру, а ты...» «Что я, переспал с ней?» Тяжелый кулак с размаху врезался Алексу в челюсть, разбивая губу. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что ты совсем размяк в этой своей Европе и не решишься ударить!» Капитан, ухмыльнувшись, сплюнул кровь. «Теперь успокоился. А тебе что, мало? Могу добавить!» Маркус все еще был жутко зол, но Алекс только посмеивался, подначивая друга и поднимая руки в защитной стойке. Он слишком хорошо знал Бейкера и понимал, что тот все равно должен выпустить пар. «Так лучше пусть дерется с ним, чем кричит на Жизель!» Да и у него самого давно уже чесались кулаки поучаствовать в хорошей драке. Через несколько минут они, тяжело дыша, уже сидели на капоте припаркованного позади бара Доджа. «Только попробуй сделать с ней что-нибудь». «Я делаю с ней что-нибудь почти каждую ночь». Алекс засмеялся и тут же охнул, получив тычок локтем в бок. «Не хочу ничего слышать о ваших сексуальных игрищах», — скривился Маркус. «Как будто я бы тебе что-то рассказал». — Я не шучу, Алекс. Я не посмотрю, что ты мой друг. За нее сверну шею любому. — Знаю. — серьезно кивнул капитан. — Я сам готов за нее убивать. — Что, зацепила тебя девчонка? — Не просто зацепила, друг. Ох, не просто. Алекс спрыгнул на землю, потирая разбитые костяшки пальцев. — Пошли, а то изведется же. Через несколько секунд парни, хохочая и толкаясь плечами, валились в бар. И Жизель, все это время не сводившая обеспокоенного взгляда со входа, подскочила и бросилась в их сторону. «Кого окликнет первого, того любит больше», — процедил Маркус краем губ, остановившись посреди бара, где в это время дня было еще не так много людей. «Принимается», — усмехнулся Алекс. «Два идиота», — выдохнула Жизель, подскочив к ним, и обняла обоих одновременно за шеи, притягивая к себе. «Черт, Жизель, больно же!» — воскликнул младший Бейкер. Звонко стукнувшись лбами, парни рассмеялись и, отстранившись, одновременно потерли ушибленное место. «А вот это было не больно?» Уперев одну руку в бок, девушка обвела пальчиком в воздухе их слегка побитые лица, полыхая внезапной яростью, пришедшей на смену облегчению. Посетители в баре начали на них оборачиваться, с улыбками наблюдая за тем, как двух высоченных накачанных парней отчитывает маленькой хрупкой девушка, едва ли достающая макушка до их плеч. «Началось!» — обреченно протянул Маркус. «Берегись, Райт, в гневе она страшна!» «О, уж я-то знаю». Оба парни ухмылялись. Алекс притянул Жизель к себе, целуя висок. «Перестань, это нужно было сделать, зато теперь мы совсем разобрались». Еще один поцелуй, и девушка тут же покраснела до корней волос, пряча лицо у него на груди. А капитан в очередной раз поразился тому, как быстро она может меняться. «Пошли уже выпьем чего-нибудь, а то смотреть тошно Райт в кого-то превратился». Маркус наигранно покачал головой и тут же расхохотался. «Счастливого мужчину!» Алекс подмигнул другу. «Завидуй молча». «Черт, лиса, ну хватит уже, больно же!» Зашипел Алекс и дернулся, когда она надавила на смоченное в антисептике небольшое полотенце, с особым усердием обрабатывая его разбитую скулу. — Сиди, не двигайся, — строго шикнула на него Жизель. — Я почти закончила. Нечего было кулаками махать. — Ладно тебе, Жизель, просто немного повеселились. Маркус сделал глоток пива, с удовольствием наблюдая за тем, как морщится капитан. — Повеселились, значит? Девушка все еще злилась на них и даже не посмотрела в сторону друга. — Вот теперь и я веселюсь. И можешь не скалиться, Маркус, до тебя тоже очередь дойдет. Стивен расхохотался, увидев обреченное выражение на лице брата, который через пару минут шипел точно так же, как Алекс, пока Жизель обрабатывала и его лицо. «Если ты все-таки закончил он давно издеваться, малявка», — притворно нахмурив брови, Маркус легонько отпихнул ее руку, но тут же сжал ее хрупкие пальчики. «И сегодня день новостей, то мне тоже есть что сказать». Жизель поерзала на стуле, с удивлением вглядываясь во взволнованное и немного смущенное лицо друга. Было действительно странно видеть, как вечно уверенный в себе, неунывающий и хохочущий над любой мелочью Громила, сейчас нервничал. В общем, Маркус оглянулся на брата в поисках поддержки, но тот только закатил глаза и махнул на него рукой. «Да будь ты уже мужиком и скажи ей». «Нет, вы точно друг друга стоите. Оба боитесь признаться в самом важном». «Уф, ладно». Глубоко вдохнув, как будто перед прыжком в воду, Маркус сжал обе руки Жизель в своих горячих ладонях и состроил извиняющееся лицо. «Прости, малявка, но теперь ты не единственная любимая женщина в моей жизни. В Европе я кое-кого встретил. И мы с ней... Черт, мне действительно очень жаль, что ты не была на нашей свадьбе». Но если тебя это утешит, то на ней никого не было, даже Стива. Быстро закончил он, вжимая голову в плечи и слегка морщась, как будто вот-вот ожидал града обвинений, истерик и, возможно, даже ударов маленьких кулачков. И он прекрасно помнил, насколько больно девушка может бить, ведь он сам когда-то учил ее драться. Но Жизель молчала, уставившись на него стеклянными глазами. И парень решил выложить сразу и все остальное. К чему оттягивать неизбежное. И у нас с Андре будет ребенок». Алексу показалось, что в этот момент в баре даже стало как-то тише, но только лишь потому, что через секунду воздух в большом помещении взорвался диким радостным визгом, от которого ему даже пришлось зажать уши руками. «Ох, Жизель, задушишь ведь!» — прохрипел Маркус, но еще сильнее прижал к себе бросившуюся его обнимать девушку, расплываясь в довольной улыбке. «Я так рада, так рада!» Это же просто невероятно! Жизель все не отпускала его, и парень бросил на Алекс виноватый взгляд, видя, как тот сжал губы в тонкую полоску. Да, Алекс, вот они и вернулись. Пора учиться справляться со своей ревностью».